Глава двенадцатая. Каким неприятным образом был прерван разговор между Жильбласом и его дамой? Окончив свое повествование, Донья Менсия залилась слезами. Я не сделал ни малейшей попытки утешить ее речами в духе Сенеки, а, напротив, дал ей повздыхать в волю. Я даже и сам заплакал. Столь естественно сочувствовать несчастным, в особенности опечаленной красавице. Я было хотел спросить ее, что она намеревается предпринять при создавшемся положении, а она, быть может, собиралась посоветоваться со мной по этому же поводу, когда нашу беседу неожиданно прервали. На постоялом дворе послышался ужасный шум, который невольно привлек наше внимание. Шум этот был вызван прибытием Коррехидора с двумя альгвасилами и несколькими стражниками. Они вошли в комнату, в которой мы находились. Сопровождавший их молодой кавалер первый подошел ко мне и принялся пристально всматриваться в мою одежду. Ему недолго пришлось меня разглядывать. «Клянусь святым Яковом!» — воскликнул он. «Это мой камзол! Он самый есть! Его так же легко узнать, как и мою лошадь!» «Можете засадить этого щеголя на мою ответственность. Я не боюсь, что мне придется дать ему сатисфакцию. Без всякого сомнения, это один из тех грабителей, у которых есть тайное убежище в нашей местности». это речь, из которой я усмотрел, что молодой человек был тем ограбленным дворянином, чьи платья и лошадь, к сожалению, достались мне, повергло меня в изумление, смущение и замешательство. Коррехидор, который по должности своей обязан был истолковать мою растерянность скорее в худую, нежели в хорошую сторону, решил, что обвинение не лишено основания. Предположив, что и дама могла быть соучастницей, он приказал разлучить нас и посадить в тюрьму. Судья этот был не из тех, что мечут свирепые взгляды. Напротив, вид у него был добродушный и веселый. Впрочем, одному лишь Богу ведомо, был ли он при этом совестливее. Как только меня привели в тюрьму, он явился туда с двумя ищейками, то есть ольгвасилами. Вошли они с веселым видом, словно чуяли, что их ждет недурное дельце. Они не забыли доброго своего обыкновения и прежде всего принялись меня обыскивать. Что за пожива для этих господ? Они, быть может, отродясь, не видали такой удачи. Я заметил, как глаза их сверкали от радости при каждой пригоршне пистолей, которые они извлекали. Но особенно ликовал Корехидор. — Дитя мое, — сказал он мне голосом, полном кротости. Мы исполняем свой служебный долг, но не бойся ничего. Если ты не виновен, тебе не причинят зла. Тем временем они деликатно очистили мои карманы и забрали даже то, что постеснялись взять разбойники, а именно 40 дядиных дукатов. Но это их не удовлетворило. Их жадные неутомимые руки обшарили меня с головы до пят. Они поворачивали меня во все стороны и даже раздели до нога, ища денег между телом и рубашкой. Думаю, что они охотно вскрыли бы мне живот, чтоб посмотреть, не запрятал ли я туда чего-нибудь. После того, как они столь добросовестно исполнили свой служебный долг, Корихидор допросил меня. Я откровенно рассказал ему все, что со мной случилось. Он приказал записать мои показания. Затем он удалился, забрав с собой своих альгвасилов и мои деньги и оставил меня совершенно голым на соломе. Очутившись один и увидя себя в таком положении, я воскликнул. О, жизнь человеческая! Сколь полна ты диковинных приключений и превратностей! С тех пор, как я выехал из Овьеда, меня постигают одни только невзгоды. Не успел я избавиться от одной опасности, как попадаю в другую. Думал ли я, въезжая в этот город, что мне придется так скоро познакомиться с Курихидором? Предаваясь этим тщетным размышлениям, я снова облачился в проклятый камзол и прочее платье, ставшее причиной моего несчастья. Затем я обратился к самому себе с совещеванием не падать духом. «Ну, Жильблас, крепись! Помни, что после этих дней могут наступить другие, более счастливые. Пристояно ли тебе предаваться отчаянию, В обыкновенной тюрьме, после того, как ты прошел столь тягостный искус терпения в подземелье. Но, увы, — добавил я печально, — это самообман. Как выйду я отсюда? Ведь у меня только что отняли все средства к тому, ибо узник без денег все равно, что птица с подрезанными крыльями. Вместо куропатки и молодого кролика, которого я приказал зажарить на вертеле, Мне принесли черный хлебец и кувшин воды, предоставив терпеливо глотать досаду в своем узилище. Целых пятнадцать дней просидел я там, не видя никого, кроме тюремщика, который каждое утро неизменно возобновлял мой рацион. Как только он приходил, я заговаривал с ним и пытался вовлечь его в беседу, чтобы сколько-нибудь рассеять скуку. Но это важная особа и не думала удостоить меня ответом. Невозможно было выжать из него ни одного слова. По большей части он даже входил и выходил, ни разу не взглянув на меня. На шестнадцатый день явился ко мне Корихидор и сказал, — Наконец, друг мой, страдания твои кончились. Радуйся, ибо я пришел сообщить тебе приятную весть. Даму, которой была с тобой, я приказал проводить в Бургос. Перед тем я допросил ее, и она показала в твою пользу. Тебя сегодня же выпустят. Если только погонщик, с которым, по твоим словам, ты ехал из Пеньяфлора в какавелос подтвердит твои показания, он сейчас в восторге. Я послал за ним и поджидаю его. Если он сознается во всей этой истории с пыткой, то я немедленно отпущу тебя на свободу. Слова Корехидора весьма обрадовали меня, и я уже считал себя вне опасности. Я поблагодарил судью за милостивое и скорое решение, которое он вынес по моему делу, и не успел я еще договорить этих учтивостей, как прибыл мой возница в сопровождении двух полицейских стражников. Я тотчас же узнал его, Но злодей-погонщик, без сомнения продавший мой чемодан со всем его содержимым, испугался, как бы ему не пришлось вернуть вырученные за него деньги, если он меня опознает. А поэтому он нагло заявил, что не ведает, кто я такой, и что меня в глаза не видал. «Ах, висельник!» — воскликнул я. «Признайся лучше, что ты украл мои пожитки, и отдай долг истине. Посмотри на меня хорошенько. Я один из тех молодых людей, которым ты пригрозил пыткой в местечке Каковелос, и которых ты так испугал». Погонщик невозмутимо ответил, что я толкую о вещах, о которых он не имеет ни малейшего понятия, и так как он до конца твердо стоял на том, что меня не знает, то мое освобождение было отложено до другого раза. «Дитя мое», — сказал корихидор — «ты видишь, что погонщик не подтверждает твоих показаний, а потому я при всем желании не могу вернуть тебе свободу». Мне пришлось снова вооружиться терпением, смотреть на безмолвного тюремщика и поститься, довольствуясь хлебом и водой. Мысль о том, что я не могу вырваться из когтей правосудия, хотя не совершил никакого преступления, приводила меня в отчаяние. Я жалела подземелье. В сущности, размышлял я, мне жилось там лучше, чем в этой темнице. Я сладко ел и пил с разбойниками, вел с ними приятные беседы и утешался надеждой когда-нибудь удрать от них. Теперь же, несмотря на свою невинность, Я, пожалуй, сочту за великое счастье, если меня выпустят отсюда и отправят на галеры.